Глава восьмая Сережа Петрозванов — малый непромах, поэтому после работы и перед тем, как навестить Элину Крайкову, супругу коммерсанта Фраермана, который нынче пребывал в Европах, заглянул в подвальчик Эссинор, чтобы немного отмякнуть после трудового дня и набраться сил для ночи, обещающий быть бурной. Он делал это почти ежедневно, то есть не утешал прелестную Элину, а спускал пар в Эль-Синоре и не видел причин изменять привычки сегодня, хотя были нехорошие предзнаменования. Ближе к вечеру позвонил Крученюк, сам, а не через секретаря, и поинтересовался, где майор Сидоркин. Старлей бодро гаркнул. — Не могу знать, товарищ полковник. И начальство повесило трубку. — Предзнаменование? — Да, если учесть, что за день — это был четвертый звонок такого рода. И каждый раз полковник повторял одну и ту же сакраментальную фразу «Где Сидоркин?» подполковник сбруев неожиданно пригласил его вместе победать хотя они были едва знакомы долговязые и кривоглазые с непомерно развитыми передними конечностями Збруев появился в конторе примерно в одно время с крученком и толком про него ничего не было известно кроме того что он сам о себе рассказывал рассказывал он немного и в основном намеками по которым выходило что он резидентствовал в одной из ближневосточных стран но засветился на знаменитом деле черных баранов и его отозвали туфта в которую могла поверить разве что выпускницы бестужеовских курсов скорее всего его прислали для кадрового укрепления Из тех же штабов, откуда вылупился и сам Крученюк. Отказаться от приглашения Петрозванов не посмел. Но совместный обед получился довольно натянутым, если не сказать больше. Съели окрошку, порционные биточки из баранины, по овощному салату, запили еду баночками персикового компота, И все в полном молчании, как на пиршестве глухонемых. Но те хоть знаками объясняются. А тут и этого не было. Петрозванов молчал из обостренного чувства субординации. А подполковник за весь обед обронил, уставив тарелку, всего две фразы. И обе можно расценить как провокационные. решив что салат недосолен, Сбруев сдобрил его перцем и горчичкой, раздраженно буркнув. Сталина на них нет. Без Иосифа Виссарионовича нам из этой трясины не выбраться. Как полагаешь, Старлей? По профессиональному навыку Петрозванов избегал любых разговоров о политике с людьми, которых мало знал, поэтому лишь глубокомысленно пробурчал. — Известное дело, на Руси без царя западло. Натолкнулся на внезапно острый взгляд подполковника и подумал. — Ах ты, змеёныш, раскормленный! Вторая фраза звучала определеннее, По ней можно было судить о тайном смысле приглашения на совместную трапезу. Изрёк её, сброев уже за компотом. — Слух есть, Сережа. Некоторые из твоих драгунов в бега подались. Петрозванов бровью не повел. — У меня, Иван Каримович, на службе, к сожалению, драгунов нет. Я ведь здесь недавно, всего четвертый год. Если Сброев и почувствовал издевку, то никак этого не выказал. Напротив, дружелюбно предложил. «Если помощь какая понадобится, не стесняйся. Связи кое-какие остались со времен давних. А то ведь вы, молодежь, все приключений на свою задницу ищете». «К тебе, Сережа, я давно приглядываюсь. Ты парень дельный, перспективный, так что обращайся, ежели что». Не понимаю, о чем вы, но все равно спасибо, — растроганно поблагодарил Петрозванов. Третье предзнаменование и, возможно, главное, было то, что вторые сутки ни по одному из оговоренных каналов не получил уведомления от Сидоркина, но знал, что того объявили в розыск по линии ММД. Выездные документы на мужчину и женщину представителей фирмы Анклав Дельта лежали у него в квартире под стрехой, невостребованные и еще не оплаченные, хотя для того, чтобы выполнить просьбу наставника, он проявил чудеса активности. Четвертое предзнаменование незначительное. Когда вышел из конторы и остановил частника на Жигулях, почувствовал слежку. Он не мог ошибиться. Как любой охотник в городских джунглях, натасканный на преследование, он угадывал повышенное внимание к своей персоне не зрением, а нервными клетками. Но никогда не взялся бы объяснить, как это происходит. Радар позвоночного столба просигналил и садясь в машину он просто знал что взят на заметку, но это знание не изменило траекторию его пути бар эльсинор располагался в трех шагах от его дома в помещении бывшего детского сада над входом горела гигантская пивная кружка со склонившимся над ней пьяненьким санта клаусом и зазывной надписью У нас правильное пиво. Кстати, в баре работал человек, без которого Петрозванов мог получить послание от Сидоркина. А бармен Володя — крутолобый крепыш с выпученными глазами, на круглом гладком, всегда чуть вспотевшем лице. Для бармена Петрозванов был обыкновенным рэкетиром. И информацию ему передал бы тоже рекетир Гения Лимон, внедренные в местную группировку по линии прокуратуры. Сложная для непосвященных цепочка в экстренных случаях всегда срабатывала безотказно, органично вписавшись в новорусскую среду. На сей раз Володя был явно пустой, но все же Петрозванов уточнил. Заява не поступала, Вован. Бармен отрицательно помотал головой, доливая кружку в склень. — Рекомендую. Пражские шпикачки. Свежачок. Пальчики оближешь серый. Старлей взял в одну руку порцию горячих шпикачек. Второй прихватил две кружки с белыми шапками. Отошел к питьевой стойке, к тому месту, откуда виден работающий телевизор и входная дверь. — Не возражаете? — вежливо спросил у сопляков последнего призыва, перед которыми стояла одна кружка на двоих, тарелка с килькой и наполовину опорожненная бутылка водки. Один из юнцов смерил его недружелюбным взглядом и что-то процедил себе под нос, вроде того, что пошел нахрен. Высшая форма любезности среди подрастающей рыночной смены. Пилось Сергею без охоты, кислым. И дело не в пиве. Пиво было отменное, с хорошим горьким вкусом, с тянучей глубиной. Тамила забота о друге, попавшем в беду, об Антоне Сидоркине, с которым всегда хотел сравняться, да пока не получалось. Бывало, и обижался на него за ядовитый язык, но понимал, если с Антоном что-нибудь, не дай Господи, случится, он останется на свете один как перст. Людям военной тропы лучше всех известно, что ни мать, ни отец, ни любимая женщина не заменит боевого товарища. А нынешнее время так скрутилось, сучилось, что поодиночке вообще всех скоро перебьют. «Ау, Антон Иванович, отзовись, пожалуйста, дай знать, что живой». Отозвались сопляки с водкой, что-то мычали друг дружки, крутились, вертелись, и вдруг улупились в четыре глаза. — Слышь, мужик, а бабками не богат? — Чего надо? — Отстегни стольник, завтра вернем. Тусклые, наглые, чуток подкуренные, почти детские глаза чедушные тельца гарантированных белобилетников, в кармане у каждого по кастету либо заточки. Петрозванов отдал им три десятки, хотя, возможно, честнее было бы взять щенков за шкирку и стукнуть лобешниками. Но он не мог себе позволить даже малейшего шума. — Мало, братан! — огорчились пацаны. — На пузырь не хватит. — Да не сомневайся, отдадим. — Сяку знаешь? Вы при нем, что ли? — Ну да. Ну, не совсем. Ну, типа того. Да еще полтинник, не жлобись. — Для сяки ничего не жалко, — уверил Петрозванов. — Извините, хлопцы. Сам сегодня на мели. Вот все, что есть. Отлил из горсти в горсть серебра, сокрушенно развел руками. Пацаны переглянулись. — Соточку примешь? — Нет, — отказался Старли. — Кроме пива организм ничего не принимает. Сопляки удивились искренне. — Надо же! а с виду в пятой был когда то пригорюнился петрозванов внутренности все отбиты ментовскими сапогами пацаны посуровили придвинулись ближе завязывался хороший разговор который мог вылиться в приятное знакомство но судьба распорядилась иначе В дверях заведения обозначились двое мужиков, и тем же верхним чутьем он сразу определил, что по его душу. Рослые, поджарые, в строгих костюмах и при галстуках, похожие на близнецов. Потому как рассеянными взглядами сфотографировали публику, и какой обманчиво расслабленной походкой пересекли зал, Направляясь к стойке бара, Петрозванов опознал и другое. — Коллеги, скорее всего, из каких-нибудь смежных спецслужб, но не бандиты. У тех совсем иная повадка, показушно-агрессивная, а у этих — осторожная волчья. Уселись перед барменом Володей. Но ничего заказывать не стали, пошушукались, и один слез с вертушки и прямиком почапал к Петрозванову. Подошел, сухо произнес, не глядя в глаза. — Потолковать надо, земели Лет тридцати, и по званию, похоже, повыше Сергея. — О чем, друг? — Не здесь же? А где? — Давай выйдем на двор. Встретились все же глазами, и Петрозванов не увидел ничего, кроме скуки в желудевых зрачках незнакомца. — Понятно. Человек при исполнении. Сергей не почуял опасности. Это была его первая и самая главная роковая ошибка. Не почувствовал опасности ни умом, ни сердцем. — Хоть намекни, о чем базар? — А то не догадываешься. — О твоем дружке. О чем еще? Пацаны притихли и выглядели, как щенки, застигнутые врасплох матерым хищником. Только что волоски на макушке не встали дыбом. Петрозванов с сожалением отставил недопитую кружку, на треть там еще было. — Ладно, если надо, почему не выйти? На дворе парило. В ноздрях першило от надвигающегося дождя. Улица хорошо освещенная, Петрозванов вышел первый, посланцы следом. Остановились. Закурили все трое. Прикурили от сжигалки Сергея. — Туда пойдем, — указал один на котельную у дворика. дворика. Петрозванов знал, что на дверях котельной пудовый замок. Поинтересовался. — За лохо держите, парни? — Там человечек ждет. Он все объяснит. Что за человечек? Какая разница? Про твоего дружка сведения имеет. Если тебе, конечно, важно. Собеседник цедил слова лениво, без всякой эмоциональной окраски. И Сергей окончательно утвердился. Свои коллеги сыск и загоняют никого другого, а его самого. Их двое. Если, допустим, котельные третий, ничего, посильно. В любом случае у Петра Званова не осталось выбора. Приманка солидная, по неволе потянешься. Он пошел за ними, это была его вторая ошибка, вытекающая из первой. Тут уж ничего не попишь. Он должен услышать, что им известно про Сидоркина. Замок висел на двери, но декоративно. Один из сопровождающих снял его без ключа, разведя дужки. Внутри и в душном помещении на три четверти, загроможденном трубами и котлами, горело электричество. В дальнем углу, за щербатым столом, накрытым клеенкой, Сидел пожилой мужчина с седой бородкой, клинышком И с забавным хохолком на узкой тыхоке. В облике этого человека не было ничего угрожающего. Он был скорее клерком, чем громилой, Если бы не гримаса отвращения, прилипшая к нижней губе. Эта неприятная гримаса как бы сообщала любому встретившему его взгляд, — ну что, а вот тебе и конец. Не отвертишься, падаль. В котельной он был не один. С ящиков у стены поднялся детина монголоидного типа, ростом под потолок, с разворотом плеч, как у трактора. Это было уже серьезно у детины на лбу было написано что он веников не вяжет и усомниться в этом мог кто угодно но не первозванов который понимал толк в мужской силе сзади проскрежетал засов и сопровождающий подтолкнул его вперед довольно грубо но это уже не имело значения сергей понял что влип основательно И что в такой обстановке, кто первый начнет, тот и кончит. Охранник словно прочитал его мысли, и чтобы не оставлять иллюзий, обхватил затулующе и необыкновенно ловко извлек пистолет из подмышечной кобуры. И вторично подтолкнул, так что он оказался в двух шагах от стола. «Не врубаюсь» обиделся петрозванов что за комедию вы затеяли господа вроде культурные люди с виду сейчас узнаешь какие мы культурные с улыбкой бородатый обнажил десны а чего гримаса отвращения превратилось в какой то скорбный свиток прегрешений человеческих ничего подобного сергею видеть не доводилось значит так старлей шутки в сторону от тебя требуется только небольшая информация выкладывай где прячется твой баклан и расстанемся по доброму или ну сам знаешь как это бывает петртрозванов совершив все мыслимые и немыслимые ошибки стал спокойным как лед «Интересное кино», — сказал он. «Это вы обещали сказать, где он?» «Если, конечно, мы говорим об одном и том же человеке». «Об одном, об одном. О твоем майоре». «Все-таки ты не совсем в теме, старлей». «Повторяю, сдай Сидоркина и разойдемся. Другого выхода у тебя нет». «Очень важные люди, заинтересованные». Их нельзя кидать, они не поймут. Зачем важным людям Сидоркин? Он обыкновенный опер такой же, как я, мелкая сушка. Это не твоего ума дело опер. Петр Званов тянул время, косясь на монгола. Этот безусловно самый опасный. Но эти двое сзади тоже не подарок. Ситуация совершенно проигрышная, а виноватых нет. Сейчас ничем не могу помочь. Петрозванов незаметно сдвинулся с места. Но при взаимном уважении можно договориться на определенных условиях. Он не успел договорить и не успел поставить блок. Непонятно, какой знак подал Бородач, Но на затылок обрушилась будто чугунная гиря, и монгол одновременно засветил каблуком в пах. Счет пошел на мгновение, и Петрозванов постарался использовать их с толком, пока не вырубился. Он сделал то, чего они не ждали. Он повернулся назад и не напал на монгола а обрушился грудью на стол, ухватил бородатого за уши и едва не вывернул башку из грудной клетки. Но ему не дали довести прием до победного конца. Показалось на мгновение, вознесся в воздух, воспарил и тут же растянулся на полу, расплющенный стопудовой плитой. Когда очнулся, обнаружил себя сидящим у стены со спеленными руками и ногами. По всей видимости, времени прошло немного. Бородач еще жалобно скулил, пытаясь вытянуть шею. Теперь он выглядел безмерно опечаленным чем-то. Монгол массировал ему позвоночник, а один из бойцов со сосредоточенным видом Наполнял шприц из белого пузырька. «Эй — Эй! — позвал Петрозванов, радуясь, что язык повинуется. — Мы так не договаривались. — Вы что, хлопцы, чокнутые, что ли? Бородач зафиксировал на нем удрученный взгляд. — Все, старлей, ты игрался. Теперь тебя никто не спасет. — Пожалеешь, что родился. Давай, Митяй, кали. — Слушаюсь, босс. Боец поступил к нему со шприцем, задрал рукав. — Сыворотка правды? — уважительно уточнил Петрозванов. — Она самая, — ответил бородач. — Сейчас распоешься, как миленький. С первого раза фельдшер в Вену не попал, и со второго тоже. Петрозванов делал неуловимые, перекатывающие движения кистью. Тот позвал товарища на помощь. — Закрепи руку, озарует, сволочь! — Зря лекарства переводите, — прогудел Петрозванов. — Если бы я чего знал, и так бы сказал. — Для всех было бы лучше, — заметил Бородач. Следующие слова Петрозванов услышал уже через блаженную одр наркотика. Горячая волна, словно огненный пот, прокатилась по телу. Сердце гулко забилось, мозг зажил самостоятельной веселой жизнью. В Варане проводили тренировки на противостояние подобным препаратом но теоретически практическим приемом его учил сидоркин который знал много полезных вещей неизвестно откуда первым делом следовало сосредоточить сознание на каком то конкретном образе ухватиться за него как за дерево и не отпускать пока не иссякнет воздействие наркотической волны Он не придумал ничего лучше, как вызвать в воображении снежные груди прекрасной Элины, к которой собирался попасть, и приникнуть к ним губами. Образ удался впечатляющим и ярким. Мужское естество отреагировало мгновенной судорогой. На губы слетела мечтательная улыбка. Поплыл стервец. — произнес голос над ним. — Можно приступить, босс. Бородач озабоченно переспросил. — Не перестарался, Митяй? — Что-то больно много вкатил. — Не беспокойтесь, Денис Иванович. Минут десять продержится. Лиц первозванов не различал. Все дымилось вокруг, кроме эллиных грудей, но звуки доносились громко, крупно, отчетливо, вливались в уши, будто через динамик. «Как твоя фамилия?» — услышал вопрос, обращенный к себе. При этом из вязкого дыма, как изображение, прорвавшее помехи, вынурнули два тусклых глаза и губа, напоминающая о Мохнатую бородавочку.